Семьдесят девять. Её разбудила веселая мелодия «У моря». Откуда это звонят? Из больницы? Из школы? Из службы защиты детей? Начальник? Нет, точно не начальник. Начальства у нее больше нет. Телефон завалился за диванную подушку. Анабель извлекла его и посмотрела на экран. «Публичная библиотека?» «Опять с Бенни какая-то беда? Или, может, они обнаружили, что он в прошлые разы успел натворить что-нибудь еще более ужасное?» Оказалось, это всего лишь маленькая библиотекарша. Аннабель узнала ее напевный голос сказочницы. «Вот, решила позвонить», — сказала Кори. «Узнать, как у вас дела? Как там Бенни?» «Хорошо. У Бенни все в порядке. У меня тоже все хорошо». Аннабель забыла поужинать, и у нее урчало в животе. Она забыла почистить зубы, и ей казалось, что они покрылись мухом. Что этой коре нужно? «Да, мы оба в порядке, спасибо», — произнесла она. Но слова, невнятно произнесенные сонным ртом, были бессмысленными звуками, не имевшими ничего общего с тем, что она чувствовала. А чувствовала она злость. такую, что сама удивилась, на что она разозлилась. Библиотекарша просто хотела помочь. Она просто хотела помочь, когда среди ночи позвонила охраннику и попросила его обыскать библиотеку. Охранник просто выполнял инструкцию, когда позвонил в полицию, и у полицейского, увидевшего Бенни голым, с окровавленными ладонями и следами проколов на предплечьях, просто не было другого выбора, как забрать его и отвезти в психушку. Кори спросила, долго ли он там пробудет. Аннабель этого не знала. Кори спросила, можно ли его навестить, и Аннабель ответила, что пока нет. Кори спросила, не нужна ли Аннабель какая-нибудь помощь или просто дружеское плечо, на котором можно поплакать. «Вот пристала, подумала Аннабель, прервав разговор. Ближе к вечеру раздался звонок в дверь, и Аннабель решила не открывать, но звонили настойчиво. Собравшись с духом для еще одной стычки с негодным, она доковыляла до двери и открыла. На ее захламленном крыльце стояла там маленькая библиотекарша с книгой, которую она протягивала как подношение. Извинившись за назойливость, она объяснила, что нашла адреса Набельн в базе данных библиотеки и решила принести для Бенни книгу, которую, как она видела, он читал в библиотеке «Алиф и другие рассказы» Хорхе Луиса Борхеса. «Так он ее читал!» — воскликнула Аннабель и потянулась за книгой, но та упала на пол. Она наклонилась, чтобы поднять ее, а когда выпрямилась, то увидела, что маленькая библиотекарша смотрит мимо нее в гостиную, широко раскрыв глаза и рот. «Срань, господня!» — пробормотала библиотекарь. «Что здесь произошло?» Примота ее вопроса добила Аннабель. Там медленно сползла вниз по стенке и уселась на стопку газет. Ноги ее дрожали, дыхание перехватывало. «Пожалуйста», — выдавила она, прижимая руку к груди. Что значило это «пожалуйста»? Она сама не знала. «У вас астма?» — спросила Кори. «Есть ингалятор?» Она помогла Анабель подняться на ноги и повела по узкой дорожке в гостиную. Ингалятор завалился под диван. Анабель опустилась на колени и достала его, потом повалилась на диван и вдохнула лекарство. Извините, Извините произнесла Аннабель, когда дыхание успокоилось. Аллергия. Кори кивнула. В комнате пахло плесенью. Я могу чем-нибудь помочь? Принести воды? Нет, спасибо. Анабель покачала головой. Я уже в норме. «Присядете?» Кори оглядела комнату, сесть было негде. «Беспорядок, я знаю», — сказала Аннабель. «Обычно я никого к себе не приглашаю». Поколебавшись, Кори отодвинула в сторону кучу одежды и опустилась на край дивана. В комнате стояла тишина, слышалось только хрипловатое дыхание Аннабель. Какое-то время они обе молчали, и все в гостиной оставалось неподвижным. Лишь легкое облако пылинок плавало в лучах вечернего солнца. Наконец Кори нарушила молчание. «Вы давно здесь живете?" Вопрос звучал достаточно безобидно, но этого оказалось достаточно для Аннабель, чтобы рассказать все. Она поведала Кори, как они с Кенджи нашли этот дом и как были счастливы поначалу. Рассказала о доброй миссис Вон и ее негодном сыне, о рождении Бенни и о смерти Кенджи, о потере работы, уведомлении о выселении и визите СЗД. «Они заберут у меня Бенни, если я не наведу порядок», сообщила она и рассказала о болезни Бенни. Она говорила долго, а Кори слушала. Кори часто приходилось выслушивать матерей, расстроенных матерей, разгневанных матерей, подавленных, плачущих матерей, волнующихся матерей, обездоленных и бездомных матерей, болтливых, а то и явно сумасшедших матерей. Она имела хорошую подготовку и поэтому сидела рядом с Аннабель на продавленном диване, внимательно слушала и время от времени задавала вопросы. Наконец, когда Аннабель выговорилась, Кори кивнула и с лаконичностью библиотекаря подытожила ситуацию. «Итак, первым делом нужно навести здесь порядок, так? Похоже, ты уже начала». Она указала на лежащий на полу ящик с аккуратно сложными футболками. Аннабель тоже посмотрела на ящик. Несколько рубашек уже успели развернуться, они приподнялись и перевалились через край, как будто собирались убежать. «Это беню уложил, прямо перед уходом». Из ее груди вырвалось рыдание, но Кори сделала вид, что ничего не заметила. «Это на выброс?» — спросила она, указывая на большую кучу одежды на полу. «Это в стирку!» — Аннабель вытерла нос тыльной стороной ладони. «На выброс, вон там!» Она указала на наполовину заполненную картонную коробку у ног Кори. На самом верху лежала чистая магия, там, куда ее бросила Аннабель. Кори узнала обложку. «Это ведь та японская монахиня? Такие книги пользуются большим спросом в библиотеке». Она достала книгу из коробки и полистала. «Почему ты решила ее выбросить?» «Не знаю. Просто разозлилась на нее. Вообще-то я никогда не выбрасываю книги», добавила она извиняющимся тоном. «Если хочешь, можешь взять ее себе». «Древнее искусство дзен поможет вам избавиться от беспорядка и революционно преобразить свою жизнь», — прочитала Кори. «Звучит здорово. И как же это сделать?» «О, у нее там целая философия плюс методика. Нужно брать каждую вещь в руки, подержать ее и задать себе несколько вопросов. Только у меня не очень-то получилось». «А что за вопросы?» «Точно не помню». Что-то типа, радует ли тебя этот предмет? Прибавляет ли он тебе сил? Полезен ли он тебе? У, как-то так. Кори подняла с пола компакт-диск. Какие у тебя чувства к этой вещи? Никаких. А, погоди, ты же должна подержать его. Она протянула диск Аннабель. А теперь как? Что-нибудь почувствовала? Ничего. Никакой положительной энергии? «Хороших флюидов? Никакой радости?» Анабель перевернула диск. На нем стояла пометка. 16.04.2007. Политехнический институт ЧО, Блэксбург, Вирджиния. Место, даты и исполнитель массового расстрела. «Ты шутишь? Меня сейчас вырвет!» Она вернула диск Кори. «Окей, неплохо для начала. Он тебе нужен?» «Не особо». «Это резервный диск с работы, с которой меня уволили». Аннабель задумалась. Она видела отличный способ использовать старые компакт-диски для отпугивания ворон. Их развешивали на веревочках по деревьям, как рождественские украшения. Диски крутились от ветра и красиво сверкали на солнце. Ей не приходило в голову отпугивать своих ворон, но, может быть, стоило это делать. Если бы она их распугала, они бы не погибли. К счастью, они не все погибли, и, возможно, те, кто не умер, начнут возвращаться. И тогда нужно будет отпугивать их компакт-дисками на веревочках, чтобы они были в безопасности. Анабель протянула руку к диску. Вообще-то его еще можно использовать. Давай просто выбросим, предложила Кори, и прицелилась диском в коробку для мусора. Подожди, попросила Анабель. Сначала мы должны поблагодарить его. Я должна поблагодарить. «Нет, не ты. Я. Это моя вещь, так что я должна выразить ей свою признательность за поддержку, которую она мне оказала, а потом уже выбросить». «Ощущала ли ты поддержку этого диска?» — спросила Кори, показав его еще раз. «Нет». «Чувствуешь ли ты к нему благодарность?» «Нет». «Ну и ладно». Серебристый диск, вращаясь как тарелка фрисби, полетел в коробку, а Кори обвела взглядом комнату. «Это все мусор с твоей работы?» «Это мои архивы. Ну да». «Значит, все это можно выбросить?» «Наверное, я должна позвонить своему начальнику и получить разрешение», — снова засомневалась Аннабель. «Они очень строго относятся к архивированию». Кори положила стопку старых аудиокассет в коробку для мусора. «Они тебя уволили, Анабель. Ты им ничего не должна. Они взяли то, что хотели, и оставили тебя со всем этим дерьмом». «Всем этим дерьмом», — мысленно повторила Анабель. «Неужели это правда?» Ее взгляд скользил по сложным вдоль стен мешкам, поднимающимся до самого потолка стопком газет, загораживающим свет коробкам. Я не могу просто так все это выбросить. Почему? Потому что это все, это моя работа, моя жизнь. Твоя жизнь? Бельф вспомнила годы, которые провела, читая, слушая и наблюдая обо всех накопившихся историях, обо всем, что она узнала и тщательно записала. Да, — сказала она, — моя жизнь. В самом деле? И вся она здесь? Больше у тебя ничего нет? «Ну нет, конечно, есть. Есть Бенни». Она замолчала. «Ох, я поняла, о чем ты». «Слушай», — Кори присела на подлокотник дивана. «Одна ты не справишься. Тут слишком много всего. Неужели тебе некого позвать на помощь?» «Нет, некого. Какие-нибудь друзья в Фейсбуке? Ты про социальные сети? Ой, перестань». Может, у Бенни есть какие-нибудь друзья? Несколько крепких молодых подростков, которые могут таскать вещи и которым не помешают несколько баксов». «Нет у него таких друзей», — покачала головой Аннабель. «Только не настоящий. Все его друзья выдуманы. У него очень развито воображение. Его психиатр так не считает. Говорит, что у него недоразвита коммуникабельность». «Ясно», — сказала Кори. Это паршиво. Вскоре после этого Кори ушла, прихватив с собой чистую магию, и после ее ухода Аннабель почувствовала себя немного лучше. Вспомнив, что давно не ела, она сбросила одеяло и пошла на кухню, но по дороге заметила компакт-диск, лежавший в коробке для моцера. Она помнила стрельбу в Политехническом институте Вирджинии, как будто это было вчера. Это было первое массовое убийство с того момента, как ей поручили их отслеживать. Стрелявший, корейский юноша по фамилии Чо, учился в университете. Он купил два полуавтоматических пистолета и расстрелял из них 49 человек, 32 из которых умерли. Бенни в то время было пять лет, он только что пошел в детский сад. Это было еще до ужасной стрельбы в начальной школе Сэнди Хук, но Аннабель боялась выпускать его из дома. И Чо было похоже на О, и она боялась, что другие дети станут плохо относиться к Бенни. Она обмолвилась об этом Кенджи, но муж просто обнял ее и посмеялся над ее страхами. И действительно, все обошлось. Все было намного проще, когда Кенджи был жив. Все эти тревожные воспоминания содержались в маленьком блестящем диске, который она сейчас держала в руке, и она была счастлива избавиться от них, но, пожалуй, было в ее душе и место для некоторой благодарности. Компакт-диск был ни в чем не виноват. Аннабель подняла его перед собой. «Спасибо», — сказала она ему, и почувствовала, что ее настроение немного улучшилось. Наверное, в методике чистой магии все-таки что-то есть. Может быть, не стоило отдавать Коре эту книжку? «Вот в чем оборотная сторона избавления от вещей. Не знаешь, когда они могут снова понадобиться».